Глава 3. Как находить красивые решения У моей родной сестры замечательный муж, однако на определенном этапе жизни у их пары возникли серьезные разногласия. Сестра не хотела рожать второго ребенка, а для ее мужа этот вопрос оказался чрезвычайно болезненным. Он рос единственным ребенком в семье, и ему очень не хватало братика или сестренки. Поэтому он считал, что в их семье обязательно должно быть хотя бы двое детей. Но его супруга не хотела еще одного ребенка. Она была увлечена своей врачебной карьерой, благоустройством дачи, плаванием и волейболом. Мне очень понравилось, как их пара проходила через этот конфликт. Они не обвиняли друг друга, а спокойно признавали, что их позиции полностью противоположны. Не было бесконечных, бессмысленных разговоров на эту болезненную тему, но не было и замалчиваний ситуаций. Нечасто, может быть, раз в 3-4 недели муж деликатно возвращался к этому вопросу и уважительно спрашивал. «Ты знаешь, я еще раз все обдумал и понял, что я все-таки очень-очень хочу, чтобы у нашего сына был братик или сестренка. Может быть, есть какие-то обстоятельства, при которых ты захотела бы родить еще одного ребенка?» На это моя сестра отвечала, что пока не нашла удачного выхода, но продолжает его искать. Такие деликатные переговоры продолжались по меньшей мере полгода, после чего муж услышал следующее. Я вижу, насколько для тебя важен этот вопрос, и у меня возникла идея. Если ты найдешь способ сделать из нашей маленькой двухкомнатной хрущевки трехкомнатную квартиру с большой кухней, я рожу второго ребенка. Пришла очередь призадуматься супругу. Он стал активно искать способы, как расширить свой бизнес и заработать достаточно денег. Это было непросто, но у него все получилось. Сейчас моему младшему племяннику 29 лет, его рост 190 сантиметров, он носит обувь 46 размера, женат и растит маленькую дочку. В этом примере важно то, что супруги не торопили друг друга. Они дали себе достаточно времени, чтобы все обдумать и уважительно признать следующее. Первое. Муж очень хочет второго ребенка, и для него это важно. Второе. Жена не хочет рожать второго ребенка, что также важно для нее. Третье. Они хотели бы найти хорошее решение, но пока его не нашли. Именно такой подход позволил им в итоге прийти к решению, которое устроило всех. К сожалению, в большинстве случаев мужчины и женщины поступают по-другому. Они спешат, торопят друг друга, как будто что-то хорошее можно создать на раз-два. Чтобы нарисовать восхитительную картину, написать потрясающий роман требуется время. А еще требуется время, чтобы вникнуть в условия задачи, которую подбросила вам жизнь. Уверен, что в детстве, делая уроки, вы сталкивались с ситуацией, когда какая-то задачка никак не решалась. Что помогало в таких случаях? Если вы внимательно, медленно и вдумчиво снова и снова перечитывали ее условия, в какой-то момент вам вдруг становилось понятно, как ее решить. Если бы моя сестра с мужем приняли поспешное решение, то каким бы оно ни было, в их отношениях появилось бы больше досады и скрытого раздражения. Скажем, если бы жена просто согласилась родить второго ребенка для мужа, то нагрузка, связанная с появлением новорожденного, травмировала бы ее намного сильнее. Ну а если бы она отказалась рожать, можно представить, что чувствовал бы ее муж, встречая на детских площадках семьи с двумя-тремя детьми. Оставаясь на уровне банальных решений, мы сами загоняем себя в роль терпил. Но мы не обязаны жить по формуле терпения и труд все перетрут. Вместо этого нужно учиться находить красивые решения. Помочь в этом может специальная техника. Чем чаще вы станете применять ее в жизни, тем легче будете изобретать небанальные способы справляться с непростыми ситуациями. Кроме того, классные бонусы получат и ваши дети, ведь они воспринимают прежде всего не наше наставление, а наше поведение, то, как мы живем. И если дети будут видеть, что вы, сталкиваясь со сложными жизненными ситуациями, проявляете находчивость и изобретательность, а не просто терпите, это точно сделает их жизнь более счастливой. Техника поиск красивых решений Первый шаг техники заключается в закреплении базовой установки. Жизнь всегда будет подбрасывать нам задачи. Так было, так есть и так будет. Жизнь устроена таким образом и по-другому не бывает. Прилетела очередная задачка «Остановитесь на секунду, закройте глаза и позвольте себе согласиться с правилами игры». Постепенно ваше подсознание полностью примет эту важную установку, после чего вам станет намного легче принимать жизненные вызовы. Второй шаг. Внимательно ознакомьтесь с условиями задачи, которую подкинула вам жизнь. Дайте себе достаточно времени, чтобы все вводные загрузились в ваше подсознание. Чего хотите вы? Чего хочет ваш партнер? Ваша цель не просто понять условия, а согласиться с ними всем сердцем. Используйте для этого установку «что есть, то есть, не больше, ни меньше». Третий шаг – поиск решения. Когда вы сделали два первых шага, поиск решения становится намного проще. Обязательно подключайте к поиску красивого решения свое подсознание. Его сильная сторона заключается в том, чтобы творить, находить и придумывать не банальные решения. Но при этом вам не нужно отключать свой ум – потому что творческая деятельность – это процесс одновременно и логический, и интуитивный. Представьте себе архитектора, который собирается построить уникальный мост. Он ищет интересные варианты, пересобирает их. Часть его работы происходит на уровне логики, а часть – на уровне подсознания. И вот вам для этого лайфхак. Используйте сон. Ночью ваше подсознание активно, и в то же время вы не мешаете ему своим рациональным мышлением. Ложась спать, вы можете обратиться к своему подсознанию с просьбой. Уважаемое подсознание, есть такая-то ситуация, и я хочу найти для нее красивое решение, чтобы было хорошо и мне, и моему партнеру. Помоги мне, пожалуйста, пока я буду спать. Ищи, придумывай, находи хорошее решение для нас обоих. Но хочу предупредить вас, что часто решение приходит не в момент вашего пробуждения и не обязательно на следующий день. Настраивайтесь на то, что красивое решение придет в нужное время, и тогда вероятность нахождения оптимального варианта возрастет в разы. Главное, относитесь к работе подсознания с уважением и не торопите его. Это не означает, что вам ничего не нужно делать, а только ждать, когда случится инсайт. Ищите подсказки, разговаривайте с друзьями, исследуйте то, что можно почитать по данному вопросу в интернете. Пусть вся собранная вами информация отправляется в ваш глубинный разум и помогает в итоге родить оптимальное для вашей пары решение. Четвертый шаг – благодарность себе и подсознанию. Когда красивое решение найдено, поблагодарите себя и свое подсознание за проделанную работу. Энергия благодарности оказывает удивительное влияние на нас и нашу жизнь. Она будет подпитывать вашу способность генерировать небанальные решения. Творческие люди, композиторы, поэты, художники часто признаются, что какая-то сила помогает им создавать произведения. Они говорят «не я творю, а через меня творит нечто». К одним информация словно приходит откуда-то из глубины, к другим откуда-то свыше. Как это будет происходить в вашем случае, неважно. Главное, развивайте свое желание находить решения, от которых хорошо станет всем, и чувство благодарности обязательно поможет вам в этом. Но давайте посмотрим, что же произойдет на уровне подсознания, когда вы встанете на путь поиска красивых решений. Во-первых, у вас возникнет чувство, что вы честно идете навстречу близкому человеку. Вы не притворяетесь, а действительно прилагаете усилия, хотите найти хорошее решение, которое будет комфортным для вас обоих. Это рождает в вас важное самоощущение, что с вами все в порядке, вы не предаете себя и не предаете своего близкого человека. Оно укрепляет вашу самооценку и дает чувство психологической устойчивости уже на этапе поиска. Более того, такая устойчивость сохранится, даже если решение вообще не будет найдено. Во-вторых, изменения начнут происходить и в подсознании вашего партнера. Он интуитивно почувствует, что вам не безразлично возникшая ситуация, что вы не отгораживаетесь и не пытаетесь его продавить. Может быть, ваш партнер не будет осознавать эти тонкие моменты, но его подсознание точно уловит, что вы идете ему навстречу. Вы не боретесь с ним, а вместе движетесь в нужном направлении. Осваивая технику поиск красивых решений, вы разовьете свои творческие способности, и ваша жизнь станет более насыщенной, живой и разноцветной, а день сурка останется в прошлом. Главное, не оставайтесь на уровне банальных решений. Идите дальше, ведь жизнь никому не обещала быть легкой, но она любит находчивых.